Рекой опустился туман Пароход не мог идти дальше За туманом не было видно ни бакенов Ни перевальных огней Пароход приткнулся к крутому берегу И затих Только равномерно поскрипывали Переброшенные на берег Маша Климова проснулась среди ночи Такая тишина стояла вокруг Маша села на койке В открытое окно каюты Лился свежий воздух Сладковатый запах ивовых листьев Темные кусты, неясные от туманов, нависли над палубой. Маша показалось, будто пароход непонятным образом очутился на земле, в чаще кустарников. Потом она услышала легкое журчание воды и догадалась, что пароход остановился у берега. В кустах Тут щелкнуло и затихло, потом щелкнуло опять и опять затихло, будто кто-то щелкнув, прислушался, пробовал на звук тишину и отзывчивость ночи. Вскоре щелканье перешло в длинный перелив. И оборвалось коротким свистом. На свист откликнулись десятки птичьих голосов. И внезапный соловьиный раскат пронесся по заросле. Маша улыбнулась, вытянула перед собой руки. Они казались очень смуглыми при смутном свете ночи. Только ногти белели на пальцах. Отчего это мне грустно, не понимаю. Жду чего-то. А чего, и сама не знаю. Она вспомнила бабушкины разговоры о том, что есть на свете Непонятная девичья грусть. Глупости. Какая там девичья грусть? Просто у меня начинается своя жизнь. Потому чуть-чуть и страшно. Маша окончила недавно лесной институт и ехала сейчас из Ленинграда на Нижнюю Волгу на работу сажать колхозные леса. Маша хитрила, конечно, перед собой, когда думала, что ей только чуть-чуть страшно. Страшно ей было по-настоящему. Она представляла себе, как приедет на лесной участок и начальник, обязательно пыльный, Угрюмый человек в черной куртке с оттянутыми карманами, в залепленных комьями глины сапогах, посмотрит на нее, на серые ее глаза, совсем как оловянные плошки, думал о своих глазах Маша, на косы, и подумает, прелестно, не хватало нам еще этих девочек с косичками, небось все будет теперь твердить про свои учебники, а у нас тут не до них. Как хватит суховей, астраханец, так твои учебники, милые, тебе здесь не очень помогут. За длинную дорогу Маша привыкла к мысли об угрюмом начальнике в черной куртке и перестала его бояться. Но грусть все же не проходил. Маша не знала, что это вовсе не грусть, а чувство Которому нет еще, пожалуй, точного названия. Замирание сердца перед неизвестным будущим, Перед простой красотой земли С ее реками, туманами, Глубокими ночами И шумом прибрежных ветел. Сон не приходил. Маша оделась, вышла на палубу. Все было в России. Перила, Проволочная решетка вдоль борта, скамейки и плетёные кресла. На баке слышался приглушенный разговор. Я ему говорю, дед, а дед, оставь мне покурить. Угу. Он мне дал окурок. Я затянулся, спрашиваю, чего ты тут, дед, делаешь ночью в лугах? Зарю, говорит, стерегу. А сам смеется. Может, это последняя заря в моем существовании. Тебе, говорит, этого не понять. Ты парень молодой. Матросы замолчали. Снова в кустах защелкали соловьи. Слышишь? Егоров. А -а -а. Такого соловьиного боя даже на сне не было. Маша облокотилась на перила. Далеко во тьме дружно заголосили петухи. Там за туманом была, очевидно, деревня. Какие же это петухи? Первые... Или вторые? Маша подумала, что не знает, когда поют первые, а когда вторые петухи. Десятки раз читала об этом в книгах и не знает. Посоветовала Маше поехать пароходом бабушка, вдова речного капитана. Маша была рада, что послушалась ее. Пароход шел сначала по черно-синей неве, потом пересек ладогу, Маша впервые увидела ее серую воду и каменные маяки на низменных мысах. Увидела бурливую свирь в на ринском канале, берега заросшие хвощом, неизменных мальчишек на пристанях, сосредоточенно удивших уклеек кривыми удочками. Попутчики менялись, но все они казались Маше интересными. В Белозерске Сел на пароход молодой еще летчик с седыми висками. Он отдыхал, должно быть, с Белозерской у матери, худенькой старушки в сером ситцевом платье. Она тихонько плакала на пристани, провожая сына, и вытирала глаза свернутым в комочек платочком. Летчик улыбался, шутил, но смотрел на старушку, не отрываясь. Щека у него дрожала. Потом на пароход сели актеры. Они много шумели, острили, тотчас перезнакомились со всеми пассажирами. В салоне теперь почти не затихала, отсыревший от речных туманов пианино. Один пожилой актер, астролицый, быстрый, пел чаще других. Маша с удивлением слушала его песни. До тех пор она ни одной песни не знала. Каждый раз, когда актер заканчивал песню, он громко захлопывал крышку пианино и говорил, мораль всей песни ясна. Будьте снисходительны к любящим, не возражайте, разговор окончен. Потом поправлял черный галстук бантиком, садился за столик и заказывал себе пиво и воблу. В Череповце на пароходе появилось несколько студентов архитектурного института. Всю дорогу они спорили о каменной резьбе, сводах Андрея Рублёва и о высотных домах в Москве. Маша, слушая их, только краснела за свое невежество. Когда на пароходе появились студенты, пожилой актер как-то притих, перестал петь. И всё время сидел на палубе, читал Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Читая, он надевал очки. От этого его лицо делалось добрым и старым. И Маше стало ясно, что все напыщенные актерские тирады, застарела ей привычка, и что человек этот гораздо лучше, чем хочет казаться. Сейчас все пассажиры спали, и летчик, и актер и студенты. Одна маша стояла на палубе и слушала звуки ночи, стараясь их разгадать. Где-то в отдалении запел пастуший рожок. Он пел так далеко, что сначала Маша не могла понять, что это за протяжные и приятные звуки. Кто-то черпнул спичкой за спиной у Маши. Она оглянулась. Позади стоял летчик с седыми висками и закуривал папиросу. Горящую спичку он бросил в воду. Она медленно падала сквозь туман. Вокруг спичного пламени образовался радужный пар. Соловьи спать не дает. Прям как в песне. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Я никогда еще не слыхала таких соловьев. Поездите по Советскому Союзу, не то еще узнаете. Такая страна и во сне не всегда приснится. Это потому, что вы летаете. И земля все время меняется у вас под крылом. Не думаю. Засинела уже на востоке? Вы куда едете? В Камышево. А Есть такой городок на Волге. Жара, арбузы, помидоры. А вы куда? Я? Дальше. Летчик облокотился перила и смотрел, как разгорается рассвет. Подул ветер, туман зашевелился, его понесло площами над рекой. Стали видны мокрые кусты, и среди них сплетенные зывы шалаш. Около шалаша курился очаг. Маша тоже смотрела на рассвет. На золотеющем краю неба Горела, как капля серебряной воды, Последняя звезда. С сегодняшнего дня буду жить совсем по-другому. Раньше я ничего не замечала как следует, А теперь буду все замечать, запоминать, И беречь у себя на сердце. Задумалась девушка. Нет ничего лучше на свете, чем глаза детей и девушек по утрам. У них еще темнеет ночь, но вместе с тем уже сверкает утренний свет. Те же-то я вычитал такое. Не помню. А что, пожалуй, это не так уж и глупо сказано. С мостика сбежал ветреный помощник капитана в брезентовом плаще. Не спите. Через час отваливаем. Можете сойти на берег, прогуляться. Я, пожалуй, пойду. Нарву, кстати, цветов. Ну что ж, пойдемте, Они сошли по шаткой сходни на берег. Тотчас над туманом взошло солнце. Травы стояли вокруг темно-зеленые, как глухие глубокие воды. От них еще тянуло резким холодом ночи. Из шалаша вылез старик. Должно быть, тот самый. что сторожил ночью зарю. А чем ты тут занимаешься, дед? Корзинщик я. Плету помаленьку. Вот, вентяря, корзины, колхозную картошку, кошелки. Вот. А вы что же, лугами интересуетесь? Да вот хотим поглядеть. какие быстрые. Я тут 70 годков обитаю в этом лугу, да и то всего не поспел разглядеть. Ступайте вон по этой тропе до Осокаря, но далее не ходите, Даль трава выше головы, росой вас зальет, за весь день не обсушитесь. Да-да, там росу можно в горлачи собирать и пить. А ты ее пил? А как же не пил? Целебная вещь. Маша с летчиком медленно пошли по тропе. Маша прошла несколько шагов до того места, где тропа огибала высокий осокарь, и остановилась. По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял шиповник. И цвел таким алым и влажным огнем, Что даже ранний солнечный свет, падавший на листву рядом с цветами шиповника, казался холодным и бледным. Казалось, что цветы шиповника навсегда отделились от колючих веток и висят в воздухе, как яркое маленькое пламя. и где заросли шиповника прерывались, и в прогальных тевелстроенными свечами Синий, почти до черноты, шпорник. За ним в неслыханной густоте вздымалась, переливаясь солнечной рябью разнотравье. Классная белая кашка, подмаренник, белоснежный поповник, дихая малева с прозрачными на свету розовыми лепестками и сотни других цветов, чьи названия ни Маша, ни летчик не знали. Что же это такое? Что же это такое? Она торопливо рвала обеими руками охапки цветов. Перепела с треском вырывались из-под ног. Жаворонки трепеща подымались ввысь, но звон их почему-то не совпадал с тем местом, где они велись в небе. Он, казалось, доносился с реки. Ну что же это такое? Прокашлявшись, загудел пароход, зазывая Машу и летчика обратно. Что же это такое? Пароход прогудел второй раз. Уже требовательно и сердито. Сейчас! Идем! Они быстро пошли к пароходу. Платье на Маше промокло и хлестало ее по ногам. Косы, уложенные на затылке узлом, Расплелись и упали. Лётчик шёл сать На ходу он успел срезать ножом несколько цветущих веток шиповника. Матросы, дождавшиеся их, чтобы снять сходни, мельком взглянули на охапки цветов. Вот это да! Все луга оборвали. Салон неси цветы для всех пассажиров. Ну, давай, Семён. Разом... Тяжело повернулись колеса, плицы вспенили воду, и берег отплыл, шумя кустарником. Маше стало жаль расставаться с этим берегом, с лугами, с шалашом и дедом-корзинщиком. Все как-то сразу ей здесь стало родным, будто она здесь выросла, а этот дед был ее пестуном и наставником. Удивительно! Я ведь не знаю даже где, в какой области, в каком районе, около какого города мы сейчас. В салоне было чисто и холодно. Солнце еще не прогрело полированные деревянные стены, столики и ореховые пианино. Маша начала разбирать и расставлять цветы в вазах. Лётчик принёс с нижней палубы в ведре свежей воды. У моей матушки в Белозерске маленький сад, но цветов груды, особенно бархатцев. Вы хорошо отдохнули в Белозерске? И ничего, читал, приводил в порядок свою жизнь, а больше там и делать ничего в Белозерске. Как это в порядок? А все записал, что видел, делал, думал, потом разобрался, правильно ли я жил, в чем ошибался и подсчитал, чем меня жизнь одарила за последнее время. Ну и как? Ну, позади все теперь ясно. Можно со свежей головой жить дальше. Вот я и не знала, что так бывает. А вы попробуйте. Сами удивитесь, какая у вас окажется наполненная жизнь. Браво! Маша обернулась. В дверях стоял актер с мохнатым полотенцем на плече. На нем была синяя пижама с коричневыми отворотами на рукавах. Право, Люблю утренние разговоры. По утрам наши мысли бывают такие же чистые, как только что вымытые руки. Да бросьте вы. Да, все это глупости, не гневайтесь. Я невольно подслушал ваш разговор и хочу добавить к нему одну частность, одну неопровержимую истину. Я добрался до нее... в самом, можно сказать, конце своей жизни. И какая же это великая истина? Я не люблю иронии твоей. Истина простая. В каждом дне жизни всегда есть что-нибудь хорошее, а подчас и поэтическое. И когда вы приводите в порядок, как вы изволили выразиться, свою жизнь, вы невольно вспоминаете... Главным образом, это ее поэтическое и разумное содержание. Это великолепно и удивительно. Все вокруг нас полно поэзии. Ищите ее. Вот вам мое стариковское напутствие на веки веков. И не возражайте, разговор окончен. Актер ушел посмеиваясь, а Маша задумалась над тем, что действительно все окружающее очень просто и вместе с тем необыкновенно. В Ленинграде в институте это было не так заметно, как сейчас в поездке. Может быть, это и была та скрытая раньше, а сейчас открывшаяся ей доля поэзии. то заключена в каждом дне существования. На Волге все дни дул ветер. По реке и по бортам парохода пролетала, переливаясь волнами, воздушная синева. Маша казалось, что ветер проносит перед ней, играя. Все эти летние дни один за другим. По вечерам ветер стихал. Река несла свои воды из тьмы в тьму. Только пароходные огни Вырывали из этой черноты небольшой круг освещенной воды. Маша было хорошо и временами грустно. Она никак не могла поверить, что новая ее жизнь, начавшись так хорошо, может стать иной. В Камышине Маша сошла. Ветер нес над Волгой Желтую мглу Летчик и актер Вышли на пристань проводить Машу Маша растерянно попрощалась С летчиком Летчик, не зная, что делать Вернулся на пароход Остановился у борта и смотрел оттуда Как актер прощается с Машей Актер снял шляпу Взял Машину руки, посмотрел в лицо прищуренными, смеющимися глазами. Вы будете счастливы, но мое счастье больше вашего, потому что я старый человек. О чем вы говорите? Вы не можете понять того счастья, какое дано немолодым. Счастье видеть слезы. На глазах Дездемоны, любящий другого. Он отпустил Машину руки и, держа шляпу в руке, отступил к сходным. Прощай, прощай и помни обо мне. Пароход дал третий гудок и отвалил. Ветер с реки, пахнущей нефтью, бил в лицо. Через день Маша жила уже далеко от Камышина, в передвижном вагончике, стоявшем в степи около пруда с глинистыми голыми берегами. В этом доме-вагончике его называли «казёнкой», Поселились работники колхозной лесной посадки. Начальник участка оказался совсем не пыльным и угрюмым, а наоборот очень подвижным и шутливым человеком. Но настроение на участке с первого же дня приезда Маши было неспокойное. Все волновались из-за новых желудей, присланных для посадок. Зайдут ли? Волновались из-за суховея, приближавшегося с юго-востока, Там, за Волгой, уже залегла по горизонту стекловидная мгла. Слово «солончаки» повторялось беспрерывно. Солончаки были самыми назойливыми и опасными врагами молодого леса. Эти мертвые лишаи среди степей — это желтая глина, блестевшая на изломе белым отблеском соли. Однажды Маша по совету летчика проверила свою жизнь и обнаружила, что она уже резко делится на три части – жизнь в Ленинграде, поездка на пароходе и работу в Приволжских степях. В каждом таком отрезке жизни было свое хорошее содержание и своя, как говорил старый актер, поэзия. В Ленинграде была бабушкина квартира, откуда был виден закат над Лахтой, Были подруги, институт, книги, театры и сады. В поездке Маша впервые поняла прелесть мимолетных, но глубоко задевающих душу встреч, и прелесть речной привольной России. А здесь, в степи, она поняла великий смысл и силу своей работы. И где-то в самой глубине сердца Не умирала память о летчике, о том, как он смущенно улыбнулся, пожаловавшись на Соловьев, Как он смотрел на нее в камыши, не спало бы парохода, И щека у него вздрагивала, как и тогда, когда прощался с матерью в Белозерске. Человек прошел мимо, и это было очень жаль. Маша так часто вспоминала недавнюю поездку, что однажды она ей даже приснилась. Приснился густой шиповник в росе. Стояли сумерки, Молодой нежный месяц, будто забытый жницей серебряный серп, лежал на синем пологе ночи. И было так тихо и легко на сердце, что Маша даже засмеялась во сне. Было много работы. Надо было рыхлить землю между молодыми дубками, сажать акации. Маша делала это с особой заботой, даже с нежностью к молоденьким деревцам. Маша загорела, косы ее выцвели от солнца. Она стала похожа на степную девчонку. Платье, руки, все вокруг пропахло полынью. Полынью пахло даже от мохнатой шкуры черного пса Нарзана, сторожившего вагончик, когда все сотрудники уходили в степь на работу. Сторожили вагончик Нарзан и мальчик, семи лет, Степа, сын начальника участка. Весь день они сидели вдвоем в тени вагончика и слушали свист сусликов и шум ветра в корявой дикой груше. Она звенела так сильно, будто летая из бронзы. К концу лета на посадке напали тушканчики. Они рыли ямки около дубков и катались в этих ямках в пыли, чтобы избавиться от блох. Из областного города вызвали самолет-огородник, чтобы разбросать на лесные полосы отравленный овес. Однажды вечером, когда Стёпа сидел на ступеньках вагончика и чистил картошку, Нарзан поднял голову и зарычал. Низко над степью со стороны заходящего солнца летел лениво, погромыхивая мотором, маленький самолет. Он пролетел над вагончиком, круто завернул, сел в сухую траву и, пробежав несколько шагов, остановился. Из кабины вышел летчик и пошел, сняв шлем к вагончику. Летчик был еще молодой, Но виски у него были седые. На куртке летчика Стёпа увидел две полоски орденских ленточек. Летчик сел рядом. Здравствуй, мальчик. Это пятнадцатый участок? Да. Вы к нам? К вам. Тушканчиков будем травить. Вот сколько у вас орденов, а вы тушканчиков травите. Мы думали, к нам пришлет летного ученика. А я сам напросился к вам, мальчик. Маша Климова здесь работает. Здесь. А где она? Там в лесу. Действительно, лес. Летчик пошел не оглядываясь к посадкам. Степа смотрел ему вслед. Уже стемнело и плохо было видно в степи. Но все же Степа увидел, как шла из степи Маша. Летчик быстро пошел ей навстречу, но Маша до летчика не дошла. Она остановилась. Зачем Маша закрыла лицо руками? Вот чудачка. Было уже совсем темно. Нарзан всю ночь рычал из-под вагончика на самолет, мирно дремавший на сухой теплой земле. Над прудом повисла, Заглядывая в черную воду С огромной своей высоты, Бродячая степная звезда.